Зимой 1940-1941 года папа часто брал меня с собой в театр. Он жил тогда в Переделкине и регулярно ездил в Амхат на репетиции Гамлета. Один раз мы смотрели «Шторм» в Театре революции. Ходили в Амхат, где видели «Мертвые души» с Ливановым в роли Ноздрева. С мамой мы были на «Ромео и Джульетте» с Улановой, Во время гастролей Мариинского театра Для папочки было огромным событием Постановка Гамлета В Новосибирском театре «Красный факел» Право первой постановки По договору принадлежало МХАТу Но там дело затягивалось Время шло И пьеса оставалась неизвестной публике Поэтому интерес Который проявил Гамлету Серафима Лавайский в Новосибирске Очень радовал И поддерживал отца Примечание. Иловайский. 1904-1944 годы советский драматический актер. Профессиональную сценическую деятельность начал в 1925 году. С 1929 года играл в театрах Омска и Иркутска. С 1932 года до конца жизни был актером Новосибирского театра «Красный факел». С 1939 года художественный руководитель и режиссер этого театра. Конец примечания. У них завязалась переписка. Редлих был режиссером спектакля, а Иловайский играл Гамлета. Чтобы поделиться своей радостью, папа принес к нам на Тверской бульвар афишу, газету с отчетом о спектакле, фотографии и письма Иловайского. Пастернак. Воспоминания. «Существование тканьского зная. Борис Пастернак, переписка с Евгенией Пастернак, страница 417. От перевода слов и метафор я обратился к переводу «мысли и сцен». Работу надо судить как русское оригинальное драматическое произведение, потому что помимо точности, равнострочности с подлинником и прочего, В ней больше всего той намеренной свободы, без которой не бывает приближения к большим вещам. Пастернак. Гамлет, принц датский, от переводчика. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 5, страницы 43-44. Такое признание сразу же настраивает читателя на тревожный лад. Он хочет знать вполне точно границы той намеренной свободы, которую позволил себе переводчик, помимо точности, эквилинеарности, эквиритмии и прочих, по правде сказать, зачастую даже чрезмерных едва ли выполнимых требований, которые ставили себе взыскательные советские переводчики Шекспира. Конечно, все дело в том, как понимать эту так называемую намеренную свободу ибо если без нее не бывает приближения к большим вещам, то в прошлое время у переводчиков Шекспира не бывало такого приближения и вместе с нею, и особенно благодаря ей. Алексеев. Гамлет Бориса Пастернака. «Искусство и жизнь. 1940 год. Номер 8. Страницы 14-16». В номерах 5-6 1940 года журнала «Молодая гвардия» напечатан «Гамлет» в переводе Бориса Пастернака. И в Москве, и на периферии страстные любители Шекспира, а таких у нас множество, с жадностью читали и перечитывали этот текст. И многие, мы это знаем из личных бесед, вынесли какое-то сбивчивое впечатление. Перевод сначала увлекал Радовал, заставлял по-новому поверить в жизненную правду великого произведения. Затем наступало разочарование. Отдельные слова и обороты вызывали недоумение и досаду. Порой даже раздражали. Только тем читателям, которые продолжали вчитываться в перевод, удавалось отделить ядро от шелухи, живую сущность от многочисленных отдельных изъянов и промахов. И тогда все крепче становилась уверенность, что перед нами замечательное произведение, но еще недоделанное, что текст, напечатанный в журнале «Молодая гвардия», только первый вариант Гамлета в переводе Бориса Пастернака. «Морозов. Гамлет» в переводе Бориса Пастернака. Театр, 1941 год, номер 2, страница 144. Новый перевод Бориса Пастернака тем и замечателен, что он органически вырастает из недр русского языка. Русский язык здесь как бы пробужден переводчиком для того, чтобы он повторил тот же Гераклов труд, который некогда выполнил английский язык, подчинившись творческой воле Шекспира. Вильмонт, Гамлет в переводе Бориса Пастернака, «Интернациональная литература, 1940 год», номера 7-8, страница 289. Есть еще одна поучительная сторона в срывах Пастернака-переводчика. Из того же предисловия мы узнаем, что перевод первоначально был сделан наедине с текстом и словарем, без привлечения уже имеющихся переводов. Что же оказалось? Рукопись пестрела сходствами и совпадениями с другими переводами, и автор забраковал свою работу ввиду ее малой оригинальности, обратившись в погоне за большей оригинальностью, приходится уточнить от перевода в точном смысле к переводу мыслей и сцен. Какой искусственный И спорный мотив вызвал, оказывается, к жизни вторую окончательную редакцию перевода. Мастер слова отбрасывает свою же сделанную большую работу на том основании, что в ней оказались, а разве могли не оказаться, совпадения с работой других переводчиков в течение сотни лет. Можно ли сомневаться, что целый ряд ошибок нового перевода не был бы допущен, если бы не боязнь малой оригинальности. Этому примеру не должны следовать советские переводчики. Риссов, Принц Датской в новом освещении. Литературное обозрение. 1940 год. Номер 20. Страница 55. Пастернаку удалась также и лирически напряженная патетика. Она передана с настоящим темпераментом с большим размахом, превосходно оттеняющим характернейшие особенности оригинала. Так переведен монолог Гамлета о Пире. Примечание. Автор имеет в виду монолог Гамлета об актере, прочитавшем отрывок о Пире и Гекубе. «Один я. Наконец-то». Акт второй, сцена вторая. Конец примечания. Это подлинная, исполненная предельного напряжения, неподдельная страсть и патетика. И в этом монологе Гамлет говорит таким свободным, сильным, выразительным языком, что и здесь совершенно утрачивается ощущение, что перед нами всего только перевод, а не самобытное произведение большой поэтической значимости. Соловьев. В поисках Гамлета. Литературный современник. Ленинград. 1940 год, номер 12, страницы 141-142. Весной 1940 года Б.Л. читал Гамлета в клубе МГУ на улице Герцена. Это был открытый, афишный вечер. Вместе с Всеволодом Лободой, молодым поэтом, погибшим вскоре на войне, мы купили билеты. Приятно было после сравнительно большого перерыва услышать милое носовое гудение БЛ и его чтение с такими неожиданными ударениями. Он показался моложавым и бодрым. Но еще больше понравилась мне реакция переполненного зала. Восторженная, чуткая, умная, интеллигентная. В большинстве это были студенты МГУ и ИФЛИ, начало сороковых годов. Чудо-поколение, неожиданно возросшее на лжи и крови конца тридцатых. Поколение Кульчицкого, Майорова, Гудзенко, Слуцкого. Помню, как, придя домой, я записал в дневнике о своем удивлении перед чудесной аудиторией, разумеется, не предвидя исторической судьбе этого поколения, почти уничтоженного вскоре двумя войнами. Лабада Мечтавший познакомиться с Пастернаком, уговорил меня зайти к нему в помещение за сценой. Б.Л. стоял посреди небольшой комнаты, окруженной девушками, и громко увлеченно говорил им о Гете, Гердере, Шекспире, а они, улыбаясь, смотрели на него. На Б.Л., когда он увлекался, трудно было смотреть без улыбки. Так он всегда был непосредствен и чист в своем предположении, что остальным это так же интересно, как и ему. Он нас не заметил, и мы вышли на улицу. Только что кончилась первая летняя гроза. Вдали еще погромыхивало, а воздух был полон озоном, запахом молодых майских лип и гудением пастернаковских строчек. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 58, 60. Сегодня получил текст Гамлета Пастернака и изучаю его. Вернувшись, сделаю о нем доклад в секции переводчиков и, может быть, где-нибудь напишу, ибо должен дать выход нахлынувшим чувствам. Странное произведение. С одной стороны, есть прекрасные места, вообще красивый стих, много поэзии и глубокого чувства, а с другой стороны, такая кустарщина, что становится стыдно. Перевод переполнен смысловыми ошибками и стилистическими дикостями. временами начинает казаться, что Пастернак плохо знает русский язык, или по крайней мере лишён чутья законов русского языка. Смирнов, Щепкин Куперник. 20 июля 1940 года. Вопросы литературы, март-апрель 2013 года, номер 2, страницы 23, 24. «В свете у нас Шекспиру моему не повезло. В частности, особенно острый и продолжительный отпор оказан ему в вашем лице, что, по совести говоря, мне совершенно непонятно. Легко предвидеть, что у вас явится потребность разуверить меня в этом, и вы заговорите о недоразумениях и прочем, но неужели я так прост и беден, чтобы нуждаться в такого рода беспоследственных любезностях?» и расточая мне свои лестные выражения о поэтической прелести, праве большого поэта и прочее, вы должны были подумать, как я не восприимчив к этим словам, даже в случае их горячей состоятельности, а тем более, когда они ни к чему не обязывают и ничего не значат. Но я не в обиде на вас, потому что по глупости преувеличиваю степень своего эгоцентрического счастья и не умею чувствовать ничего Неприятного. Пастернак Смирнову. 1 июля 1947 года. У меня был с Пастернаком потрясающий обмен письмами, в результате которого возможность его участия в однотомнике решительно отпала. Когда-нибудь при свидании расскажу вам, писать об этом неудобно, но скажу только, что все произошло во внешне очень вежливых формах. Думаю, что его звонок к вам был искренним, ибо он человек благородный и тонкий, только, к сожалению, немножко полоумный. Смирнов, Щепкин и Куперник. 29 октября 1947 года. Вопросы литературы. 2013 год. Март-апрель, номер второй. Страницы 36-37. Я думаю, что мы добьемся своего... И увидим Тициана. Что касается моих собственных шагов для его разыскания, у меня план такой. Вы сами видели, как систематически меня отговаривали от вмешательства. Но не это останавливает меня. Я думаю, мне надо выждать некоторый промежуток времени после ваших летних попыток, чтобы мои усилия не казались их продолжением и чтобы нам не утверждаться в неудачах. Если бы что-нибудь в общественном смысле изменилось в моей судьбе и на меня почему-либо обратили внимание, я, разумеется, немедленно этим воспользуюсь для близкой всем нам троим зиной цели. И первое мое слово будет о Тициане. Пастернак, Н.А. Табидзе, 16 сентября 1940 года. Нина. Если нам суждено это счастье, и Т. выпустит здесь, как Киру, у меня большая и горячая просьба к вам. Примечание. Андроникашвили, жена Пильника, была арестована в 1937 году, вышла на свободу в 1940 -м. Конец примечания. Приезжайте тогда сюда за ним и побудьте с ним немного у нас в Москве, Или здесь, в Переделкине, с Зиною, или со мной, и там и тут у вас будет отдельная комната. Сделайте это ради меня и Зины. Как я не суеверен, Бога мы должны и можем поблагодарить. А значит, мне можно и поздравить вас, и крепко обнять вас, и Ниту. Но смиримся снова и вооружимся терпением. Пастернак Н.А. Табидзе. 20 октября 1940 года. Мой отец и сестры с семьями в Оксфорде. И вы представите себе мое состояние, когда в ответ на телеграфный запрос я больше месяца не получал от них ответа. Я мысленно похоронил их в том виде, какой может подсказать воображению воздушный бомбардировщик, и вдруг узнал, что они живы и здоровы. Примечание. Речь идет о бомбардировках Лондона фашистскими войсками. Конец примечания. Также и Нина Табидзе уехала в Тифлис без малейшей надежды узнать когда-нибудь что-нибудь о муже. А мне намекали даже, что нет уверенности, чтобы он был в живых. А теперь она написала мне, что он содержится в Москве, и это установлено. Примечание. Информация впоследствии оказалась ложной. Табидзе был расстрелян 16 декабря 1937 года. Конец примечания. Пастернак Ахматовой. 1 ноября 1940 года. Мы с Зиной, инициатива ее, развели большущий огород. Так что я осенью боялся, что у меня с нею не хватит сил собрать все и сохранить. Я с Ленечкой зимую на даче... Азина разрывается между нами и мальчиками, которые учатся в городе. Какая непередаваемая красота, жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова, глаза разбегаются это совершенное ослепление. Сказочность этого не в одном созерцании, а в мельчайших особенностях трудного, настороженного обихода. Час упустишь, и дома холодает так, что потом никакими топками не нагонишь. Зазеваешься, и в погребе начнет мерзнуть картошка или заплесневеют огурцы, и все это дышит и пахнет, все живо и может умереть. У нас пол подвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты, две бочки огурцов, а поездки в город С пробуждением в шестом часу утра и утренней прогулкой за три километра темным ночным еще полем и лесом, и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к которому ты опоздал, и который тебя обгоняет у выхода с лесной пушки к переезду. Примечание. Необходимость ездить в Москву была вызвана репетициями Гамлета, которые шли в Амхате. Конец примечания. Ах! Как вкусно еще живется, особенно в периоды трудностей и безденежья, странным образом постигшего нас последние месяцы. Как еще рано сдаваться. Как хочется жить. Пастернак, Фрейденберг, 15 ноября 1940 года. На ранних поездах. Я под Москвою эту зиму, но в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 Обыкновенно у задворок меня старался перегнать почтовый или номер сорок, а я шел на шесть двадцать пять. Вдруг светохитрые морщины сбирались шупальцами в круг, прожектор нес со всей махиной на оглушенный виадук. В горячей духоте вагона я отдавался целиком порыву слабости врожденной всосанному с молоком.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 И пряниками на меду. 1941 год. Пастернак вышел из дома вместе со мной. По дороге он говорил, что на него очень действует весна. Всюду жизнь парочки военных вместе с девицами. Хочется достать часы и посмотреть, сколько еще осталось жить. Горнунг. «Встреча за встречей» по дневниковым записям. «Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 88-89». Я это пишу вам, так как знаю, что это счастье когда-нибудь разделю с вами и с Тицианом, что мы как-нибудь вчетвером с гостями еще когда-нибудь пообедаем всем пережитым вкусно, в течение целой летней ночи или нескольких, и будем друг у друга гостить счастливо, утомленно, отдохновенно. Тициан жив. И где-то совсем недалеко, и ждать остается все меньше и меньше. Тициан — лицо коренное моего существования, он бог моей жизни в греческом и мифологическом смысле. Мне кажется, я не мог бы быть таким счастливым, так любить вас, занимать такое место во времени и ждать еще так многого для себя впереди, если бы тицан еще не предстоял мне. Пастернак, Н.А. Табидзе, 27 декабря 1940 года. Ты говоришь, что я молодец, а между тем и я стал приходить в отчаяние. Как ты знаешь, атмосфера опять сгустилась, Благодетелю нашему кажется, что до сих пор были слишком сентиментальны, и пора одуматься. Петр I уже оказывается параллелью неподходящей. Новое увлечение, открыто исповедуемая грозный, опричнина жестокость. Примечание. Имеется в виду Алексей Николаевич Толстой, который после романа «Петр I, за который был удостоен сталинской премии, заявил, что начинает работу над пьесой Иван Грозный, Эйзенштейн, начавший перед войной снимать фильм Иван Грозный, и Прокофьев, который писал к этому фильму музыку. Конец примечания. На эти темы пишутся новые оперы, драмы и сценарии. Не шутя. Меня последнее время преследуют неудачи. Если бы не остаток какого-то уважения в неофициальной части общества, в официальной меня уморили бы голодом. Ты сказала Ахматовой, будто я занят прозой. Куда там? Я на силу добился, чтобы труд, которым не самостоятельный труд, который мне только и остался, можно было посвятить чему-нибудь стоящему, вроде Ромео и Джульетты, а то мне предлагали переводить второстепенных драматургов из нацреспублик. Жить Даже в лучшем случае все-таки осталось так недолго. Я что-то ношу в себе, что-то знаю, что-то умею, и все это остается невыраженным. Пастернак, Фрейденберг. 4 февраля 1941 года. 23 мая 1941 года. Вчера был у Ахматовой. Занес книгу. Она выглядит хорошо. Чувствую себя лучше, чем можно было бы ожидать. Разговор о поездке, о Москве. Примечание. Ахматова только что вернулась из Москвы, где в доме Федина встречалась с Пастернаком. Конец примечания. О Боре. Он произвел на меня очень горькое впечатление. Будто выбился из своего ритма. Бодрые фразы и совсем замученные глаза. Есть ли у него друзья в Москве? Я говорил, что, по-моему, сейчас близких нет. Она, это очевидно в связи с семейными делами, о том, что зимой совсем было разошлись, а потом Зина испугалась, приняла меры. Стихов он ей не читал, сказал мало. Вот будет потом много. А откуда он знает, что будет много? Я вот накануне ничего не могу сказать. Потом опять вернулись к этой теме. Он мне напомнил время, когда приехал из Парижа на грани помешательства и пришел ко мне сказать, что в Москву не хочет ехать, не хочет видеть ни Женю, ни Зину, хочет остаться здесь со мной. И теперь то же самое. Я приеду в Ленинград, поселюсь рядом, будем вместе, будем «Тихо, весело работать». Когда он так говорит, это очень плохой признак. Значит, очень уж не в моготу дома. Поэму я читала у Фединых. Борис очень хорошо говорил. «Раньше ваша поэзия была оборонительная, а теперь плывет на читателя. Каждое слово хватает читателя. Каждое слово плавает в соке искусства». «Очень по-пастернаковски», — сказал. Из дневника Спасского, 1933-1941 годы. Пастернаковский сборник, выпуск 1, страница 436. Впервые я увидел Пастернака мельком, перед самой войной, на лестнице с Дата, помещавшегося тогда в Большом Черкасском переулке. Узнал я его мгновенно. Эренбург поделился с читателями своими впечатлениями. Когда в Париже Андрежит впервые увидел Пастернака, то у Жида было такое выражение лица, как будто ему навстречу шла сама поэзия. Разумеется, я не знаю, какое у меня в тот момент было выражение лица, но что я воспринял приближение Пастернака именно как приближение самой поэзии, это я помню отлично. А ведь у Пастернака не было ничего от небожителя, И походка-то у него была косолапая, и гудел-то он, как майский жук, проводя звук через нос, произнося «с» с легким присвистом, и вдруг, срываясь на почти визгливые ноты, и смеялся-то он, обнажая редкие, но крупные лошадиные зубы, и держался-то с полнейшей непринужденностью, хотя и без малейшей развязности, без малейшего омикошонства даже с самыми близкими своими друзьями, но всегда и везде, как у себя дома. Любимов. Борис Пастернак. Из книги «Неувядаемый цвет». Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страницы 609-610.